11 марта 2016 года. На Пласа де ла Адуана волнуется море картахенцев с айфонами в воздетых к небу руках. Пласа де ла Адуана накрыта колпаком тропических сумерек цвета фанта апельсин и маслянистого аметиста. Пласа де ла Адуана пульсирует в такт псевдоскоритмом припева «Exaucets for breakfast» в исполнении Дэймон Макниш «In the Sinking Ship». На балконе над площадью Крис Пенхерша стряхивает пепел в бокал шампанского и вспоминает сексуальные утехи под звуки «She blew out the candle». Она задула свечу. Английский. Дебютного альбома все тех же «The Sinkenship». В свой 21-й день рождения, когда со стен миллионов студенческих спален взирали Морриси, Че Гевара и Дэймон Макниш. Второй альбом приняли хуже. Электрогитары с волынкой гарантируют плачевный исход, и последующие альбомы тоже провалились. Макниша ждала карьера разносчика пиццы. Однако он исхитрился возродиться бывшая апостасия активиста движения по борьбе со СПИДом, по восстановлению Сараево, по защите непальского меньшинства в королевстве Бутан и так далее. В общем, чего попала Мировые лидеры охотно проводили с Макнишем 2 минуты перед телекамерами, титул самого сокссопильного шотландца в течение 3 лет подряд, неувидающий интерес таблоидов к бесконечной веренице его подруг, прерывистая череда сносных, но не будоражащих альбомов, этическая коллекция одежды под собственным брендом и два сезона программы Пять континентов Дэймона Макниша на телеканале BBC. Подпитывали сияние этой звезды из Глазго до последнего десятилетия. И даже сегодня святой ниш остается желанным гостем всевозможных фестивалей, где днем раздает затверженное на зубок интервью, а по вечерам услаждает публику старыми хитами. Насколько мне известно, всего за 25 тысяч долларов, плюс перелет в бизнес-классе и апартаменты в пятизвездочном отеле. Прихлопываю комара на щеке. Ради благодатного тепла приходится терпеть этих сволочей. Зои и девочки должны были ко мне присоединиться. Я даже купил им билеты, не подлежащие возврату. Но тут разразился говношторм из-за Зоиной духовной матушки-наставницы, консультанта по вопросам брака и семьи. «250 фунтов плюс НДС за час избитых сентенций о необходимости взаимного уважения?» «Нет», — сказал я Зои. «А как нам всем известно, нет, значит, нет». Зоя начала обстрел из всех доступных женщинам орудий. «Да, фарфоровую русалку бросила моя рука. Но если бы я метил в Зои, то попал бы точно в цель. Значит, я не хотел ей бреда, что и требовалось доказать. Но истерический приступ не позволял Зои мыслить логически». Упаковав сумки и чемоданы Луи Виттон, она вместе с вечно лохматой гувернанткой Лори забрала из школы Анаисы Джуна и уехала к своей старой подруге в Патни, у которой внезапно обнаружилась пустовавшая квартира. Криспину полагалось покаяться и пообещать впредь вести себя примерно, но он предпочел просмотр «Старикам тут не место» со звуком, включенным на полную громкость. На следующий день я написал рассказ о банде ходячавших ёнцов, которые шастают по ближайшему будущему, высасывая жизненные соки из разжиревших духовных матушек-наставниц. Один из моих лучших. Вечером позвонила Зои и сказала, что ей нужно некоторое время побыть одной, может быть, недели две. Подтекст любезный читатель был таков: если ты бы малишь у меня прощение, то я, возможно, вернусь. Я предложил ей отдохнуть от меня целый месяц и повесил трубку. В прошлое воскресенье Лори привезла ко мне погостить Джуна и Анаис. Я ожидал слёз и эмоционального шантажа, но Джуна лишь сообщила, что мама считает, будто со мной жить невозможно. А Анаис поинтересовалась, купит ли ей пони, если мы разведёмся, потому что когда развелись родители Жермен Бигхэм, то ей подарили пони. Весь день шел дождь, и я заказал пиццу на дом. Мы играли в Марио Карт. У Джона Чебера есть рассказ «Брак», один из его лучших. Да, на сцене он по-прежнему зажигает, в его-то годы. Кенни Блок угощает меня сигаретой, а Дэймон Макниш бодро исполняет «Code you're rescued by a crime against humanity». В льветовой юбке «Преступление против человечества». Английский. Я этих ребят видел в Ремантле. Году так, в 86-м, что ли? Охренеть. Кенни Блоук, тип лет 60-ти, с ухом утыканным какими-то железяками, является, как утверждает фестивальная программка, старейшиной одного из нюнгарских племен. Я рассеянно думаю, что и Дэймон Макниш, и многие его сверстники превратились, по сути дела, в трибьют группы самим себе. Такая вот странная и очень постмодернистская судьба. Кени блок стряхивает пепел в горшок герани. Да, по сравнению с некоторыми у Макниша всё пучком. У гадей. Кто не так давно играл в бейсболтон в парке John Jet and the Black Hats, помнивших, народу собралось немного, но ведь на государственную пенсию детей в нормальный колледж не отправишь. Вот и приходится подрабатывать, как всем. «Слава Богу, мы, писатели, избавлены от необходимости давать прощальные турне и колесить по ностальгическим маршрутам. Я обдумываю это замечание, возможно, не совсем справедливое». 20 тысяч экземпляров «Эхо должно умереть» распродано в Великобритании и примерно столько же в Штатах. Вполне прилично. Но для нового романа Криспина Херши, пожалуй, маловато. Было время, когда в обеих странах продавалось и по сто тысяч экземпляров. Гиена Хэлл твердит что-то об электронных копиях и скачиваниях, которые трансформируют прежнюю парадигму. Но я-то совершенно точно знаю, почему мой возврат к былому величию потерпел неудачу и почему новый роман так плохо продается. Ричард Чизман – поганый Ротвейлер. Его сволочная рецензия открыла сезон охоты на «Анфан Терибля» британской словесности. А когда объявили лонг-лист премии Бриттона «Роман Эха должно умереть» был куда лучше известен как «Книга, над которой вдоволь постебался Ричард Чизман». Оглядываю просторный бальный зал, Чизмана по-прежнему не видно, но вряд ли он способен долго сопротивляться притягательному очарованию смуглых латиноамериканских официантов». Ты сегодня был в старом квартале? спрашивает Кенни Блок. Да? Очень мило, в духе ЮНЕСКО, хотя и не натурально, австралиец хмыкает. Таксист мне сегодня рассказывал, что РВСН и спецслужбам нужно место для отдыха, поэтому Картахену сделали подобьем демилитаризованной зоны. Кенни берёт у меня сигарету. Только моей благоверной не говори, она думает, я давно бросил. Так и быть, сохраню твою страшную тайну. Я вряд ли когда-нибудь приеду в Катанинг, в Западной Австралии, в нижнем левом углу. По сравнению с этим, Кенни Блок широким жестом обводит великолепие латиноамериканского барокко. Мы живем у Динга в жопе, но там похоронены все мои предки, и расставаться с корнями мне не хочется. В 21 веке отсутствие корней – это скорее норма. Замечаю я. Ты не так уж и прав, но именно поэтому, дружище, мы остаёмся жить в нашем родном и знакомом дерьме. Если ты родом из не откуда, то тебе и на другие места плевать с высокой колокольни. Барабанщик Дэймон Макниша начинает соло, и при виде море латиноамериканских подростков я чувствую себя слишком дряхлым и слишком европейцем. Пятница, в Лондоне 10:00 вечера. «Завтра девочкам не нужно в школу». К нашему с Зоей пробному разводу Джона и Анаиз относятся с подозрительно зрелой рассудительностью. Похоже, душесчипательных слезных сцен мне не дождаться. Судя по всему, Зои давно готовит девочек к возможному разрыву со мной. Йон Райс Мой давний приятель рассказывал, что его первая жена обратилась за консультацией к юристам месяца за 6 до того, как было произнесено слово развод, а потом и сумела отсудить у него целый миллион фунтов. Когда именно в наших отношениях завелась гниль? Может, она была там с самого начала, пряталась, как поражённая раком клетка ещё тогда на яхте от Сазои? когда на потолке каюты плясали отцветы, отраженные водами Игейского моря, а по полу тихонько покатывалась пустая винная бутылка. Туда-сюда, туда-сюда. Мы тогда обрадовались, получив СМС-ку от Гиены Хэлла, что за право опубликовать сушеные эмбрионы издательство уже согласно заплатить 750 тысяч фунтов и что торги продолжаются. Зоя сказала... Не пугайся, Крисп, но я бы хотела всю жизнь прожить с тобой. Туда-сюда, туда-сюда. Мне хочется крикнуть этому слабоумному Ромео: прыгай за борт и плыви оттуда, болван. Не успеешь опомниться, как она начнёт заочное обучение в интернете для получения степени доктора кристаллотерапии и назовёт тебя человеком ограниченных взглядов, когда ты вслух поинтересуешься, в чём же заключается эта наука. Она перестанет встречать тебя у дверей, а её способность обвинять и придираться тебя просто ошеломит, юный Ромео. Ты виноват в том, что няни Линиба не надо было нанимать эту польскую троглодитку. Ты виноват в том, что преподаватель игры на фортепиано слишком строг, надо было подыскать кого-нибудь подобрее. Ты виноват в том, что Зои мучают неудовлетворённые амбиции, не надо было лишать её возможности зарабатывать на жизнь самостоятельно. «Секс? Ха! Не дави на меня, Криспин!» «Я не давлю Зои. Я просто спрашиваю, когда?» «Ну, когда-нибудь. Когда именно?» «Не дави на меня, Криспин!» Мужчины женятся, надеясь, что супруга никогда не изменится. Женщины выходят замуж, надеясь, что супруг наверняка изменится. Обе стороны обречены на разочарование. А между тем юный Ромео на яхте целует свою будущую невесту и шепчет. Давай поженимся, мисс Легранж. Соло на барабане закончено. Дэймон Макниш подбегает к микрофону. И раз, раз, раз, два, три. The Sinking Ship начинает диско in a Manfield. Дискотека на минном поле. Английский. Я роняю в сигарету воображаемое озеро бензина и превращаю площадь в пылающее подобие судного дня. Вжох! Кабум! Амм! Где-то рядом слышится чей-то очень знакомый голос. Так я ему и сказал, говорит Ричард Черчизмен, мол, нет, Хиллари, у меня нет своего либретто, и я ничего не могу тебе показать, потому что своё дерьмо спускаю в унитаз. Плешивый, сорокапятилетний, толстый и бородатый, херша протискивается сквозь толпу и как тисками сжимает плечо критика. Подумать только, Ричард Чизмен. Ах ты, старый волосатый педрила. Ну, как ты? Рассказывай. Чизмен узнает меня и приливает коктейль. Какая жалость! Сочувственно восклицаю я. Прямо на лиловые спадрильи. Чизмен улыбается, как человек, которому вот-вот свернул челюсть. Именно это я и мечтаю с ним проделать. Крисп? Не смей называть меня Криспом, долбанный червяк. лет, который я собирался воткнуть тебе в мажичок, конфисковали в хитро. Так что не волнуйся. Те, что считают себя схожими в литературные круги, уже кружат возле нас, будто акулы у тонущего круизного лайнера. Ах, а хонюшки. Я промакиваю руку чизмы на удачно подвернувшейся салфеткой. Кстати, ты ведь написал гаденькую рецензию на мой последний роман. Написал ведь, правда? Шизман с застывшей улыбкой шипит сквозь зубы. Но, ну, как тебе сказать, он поднимает руки вверх, притворно сдаваясь. Если честно, я уже совершенно не помню, что я там написал и кто из стажёров подправлял рецензию перед тем, как сдать в печать. Но если я тебя чем-то обидел или задел, то прошу меня простить. На этом можно и остановиться, но судьба требует более эпического отмщения. А кто я такой, чтобы противостоять требованиям судьбы? Я поворачиваюсь к собравшимся зевакам. Что ж, давайте поговорим начистоту. Когда появилась рецензия Ричарда на Эхо должно умереть, меня спрашивали: "Какого вам это читать?" Сперва я отвечал: "А какого было бы вам, если бы вам в лицо плеснули кислотой?" Затем, впрочем, я задумался, какими мотивами руководствовался Ричард. Для менее значительного писателя мотивом стала бы зависть, но Ричард и сам романист достаточно крупного калибра, так что мелочное злопыхательство тут ни при чем. Я уверен, что Ричард Чизман всей душой любит литературу, а потому считает своим долгом говорить о ней правду, какой она ему самому представляется. И знаете, что я скажу? Браво, Ричард! Пусть ты и дал неверную оценку моему последнему роману, но именно ты Я хлопаю его по плечу, прикрытому рубашкой с рюшами. Являешь собой истинный бастион защиты от вздымающейся всё выше волны лизоблюдства в среде литературной критики, и заявляю это при свидетелях: в моей душе нет ни грамма враждебности по отношению к моему другу Ричарду Чизмену, особенно если он быстренько принесёт нам обоим по большому махита. Ну-ка, pronto, pronto. Быстро. Испанский. Шелудивы логунишка, убоги песака. Улыбки, аплодисменты. Мы чизменным обмениваемся облюдочным подобием цивильного рукопожатия и дай пять. Ты меня тоже не слабо приложила в хаянуай крисп, на его бублисти ты спарена. Ну, когда обозвал завистливой феечкой. Ладно, я схожу за махито. Я буду на балконе, говорю я. Там прохладнее. меня мгновенно обступают какие-то ничтожества, серьёзно полагающие, что я дам себе труд запомнить их имена и лица, все восхваляют моё благородство и великодушие. Я благородно и великодушно принимаю похвалу. Сообщение о нравственном превосходстве Криспена Херши стремительно разлетится по Твиттеру, а значит, станет правдой. Через балконную дверь с дальнего конца площади доносится крик Дэймона Макниша. Там Ортагена «Я люблю тебя, Картахена. Испанский». Наконец, на бис исполнена последняя композиция. Вип-персоны писателей рассаживают в 20 бронированных полноприводных лимузинов и везут на президентскую виллу. Вой полицейских сирен сметает с улиц машины и пешеходов, огни светофоров остаются без внимания, и мы несемся по ночной Картахене. Мне в попутчики достаются драматурки с «Бутана», не говорящий по-английски и пара болгарских кинорежиссёров, обменивающихся какими-то гнусными, но смешными лимериками на родном языке. Сквозь затемнённые стёкла лимузина гляжу на ночной рынок, анархического вида автобусную станцию, многоквартирные дома в пятнах пота, какие-то забегаловки, на уличных торговцев с худощавыми обнажёнными торсами и лотками сигарет, подвешенными к шейным ремешкам. Международный капитализм не проявляет милости к этим людям с невозмутимыми лицами. Интересно, что думают о нас колумбийские пролетарии, где они ночуют, что едят, о чём мечтают. Каждый из бронированных и изготовленных в Америке лимузинов стоит гораздо больше, чем уличный торговец зарабатывает за всю свою жизнь. Не знаю. Если пятидесятилетний вабританского романиста, слабока и коротышку, выбросят на обочину в одном из бедняцких районов Картахены, то я ему не завидую. Президентское вилла близ военной школы строго охраняется. Приём альфреско на свежем воздухе под открытым небом итальянский, в ухоженном за литом светом саду. Слуги в отглаженной до хруста форме разносят закуски и напитки, а джаз-ансамбль играет нечто в стиле Стэна Гетца. Бортики плавательного бассейна уставлены рядами свечей, и я на него просто смотреть не могу. Сразу представляется, что там плавает труп какого-то политика. Послов, будто на приеме, окружают группы людей, как стайки мальчишек во дворе. Британский посол тоже здесь, он моложе меня». Теперь, когда в Министерстве иностранных дел воцарилась меритократия, сотрудники дипломатического корпуса утратили гримгриновскую загадочность и романтический флёр. О них даже писать неинтересно. Вид на залив впечатляет. Южноамериканская ночь скрывает захламлённую прибрежную полосу, а барочный полумесяц завис над полнозвёздной, словно бы спермоносной, рекой Млечного пути». Сам президент в Вашингтоне вытягивает из американцев доллары на войну с наркотиками. Приложим усилия, господа, но его супруга с гарвардским дипломом и сыновья, демонстрирующие величие ортодонтического искусства, деловито завоевывают сердца и умы гостей на благо семейного бизнеса. Крис Пенхерши самым свинским образом, как не прискорбно в этом признаваться, любопытствует. А нет ли где-нибудь в океане особого места заключения, куда отправляют уродливых колумбийских женщин? Потому что мне пока не довелось увидеть ни одной. Стоит ли дерзнуть, любезный читатель? Мое обручальное кольцо за шесть тысяч миль отсюда, в ящике комода, где пылится крайне редко открываемая упаковка брачных презервативов с почти истекшим сроком хранения». Но если я и чувствую себя куда менее женатым, чем в любой другой момент супружеской жизни, то это безусловно дело рук Зои, а я тут совершенно ни при чём, что ясно любому беспристрастному свидетелю. На самом деле, будь Зои моим работодателем, а я её работником, у меня были бы все основания подать на неё в суд за то, что она вынудила меня оставить занимаемую должность. а с какой жестокостью она и все ее семейство подвергли меня астракизму во время рождественских каникул. Даже три месяца спустя, после третьего бокала шампанского, глядя на Южный Крест и наслаждаясь благодатным 20-градусным теплом, я невольно ежусь от озноба. Зои и девочки улетели в Монреаль, как только начались каникулы, что дало мне возможность целую неделю спокойно работать над новой книгой. Чёрной комедией о шарлатане экстрасенсе, который якобы узрел Пресвятую Деву Марию на литературном фестивале в Хэоннуае. Это одно из трёх-четырёх моих лучших произведений. Но, к сожалению, за эту неделю семиству Зои удалось убедить Джуна и Анаис в культурном превосходстве франкофонного мира. Когда 23 декабря в нашу отремонтированную квартирку прибыл я, девочки снесходили до общения по-английски. только если я им это приказывал. Зоя втрое увеличила сумму, выделяемую им на покупку всяких компьютерных игр, при условии, что они будут играть только ан франсе. по-французски. Французский. А её сестрица потащила своих дочерей и наших девочек на рождественский показ смот, естественно, тоже на французском, а потом на концерт какого-то франкофонного тинейджерского бой-бэнда. Культурный подкуп повышенному разряду. В ответ на мои возражения Зои заявила: "Видите ли, Криспин, нашим девочкам необходимо расширить культурные горизонты и прикоснуться к семейным корням. Меня очень удивляет и беспокоит твоё стремление удержать их в рамках англо-американской монокультуры. А в день подарков, 26 декабря, мы все вместе отправились в боулинг". Евгенический благодетельство Ванели Гранжи буквально потеряли дар речи, когда я выбил 20 очков. Нет, ни одним шаром, а за всю треклятую игру. Ну не создан я для боулинга. Я создан для того, чтобы писать книги. От Джуна, откинув волосы с алба, сказала мне: "Папа, мне стыдно на людей смотреть". Крейспин. Мигель Альварес, редактор моих испаноязычных изданий, улыбается так, будто принёс мне подарок. "Криспин, я принёс тебе маленький подарок. Давай отойдём туда, где поменьше народу". Чувствуя себя персонажем Эрвина Уэлша, следую за Мигелем подальше от шумной толпы, к скамье в тени высокой стены у зарослей кактусов. "Я принёс то, что ты просил, Криспин. Примного благодарен". Я сакурибою. Мигель вкладывает в карман моего пиджака конвертик размером с кредитную карточку. Наслаждайся. Стыдно уезжать из Колумбии, так и не попробовав. Очень чистый, гарантирую. Только знаешь, креспин, тут такое дело. Здесь, в Картахене, в интимной обстановке это позволено, но вывезти, даже просто принести в аэропорт Мигель морщится, красноречиво проводит пальцем по горлу. Ну, ты понимаешь. Мигель, только полный столоб возьмёт наркотики в аэропорт. Не беспокойся. А если что-то останется, спущу в унитаз. Замечательно. Осторожность не помешает. Ну, счастливо. Самый лучший в мире. А как насчёт колумбийского мобильника? Да, конечно. Мой редактор протягивает еще один конверт, который тоже отправляется в карман моего пиджака. «Спасибо. Смартфоны – прекрасная штука, когда они работают. А если связь плохая, то отправлять смс-ки лучше по обычному мобильнику». Мигель чуть склоняет голову, притворно соглашаясь. «Но 30 долларов, или сколько там эта штуковина стоит, небольшая плата за то, чтобы ублажить анфан-терибля британской словесности». Ну вот, всё, что ты просил. Доволен? Вполне. Спасибо, Мигель. Как и все мои лучшие сюжеты, этот складывается сам по себе. Эй, Криспин, окликает меня австралийский поэт Кенни Блог, от дальних ворот кактусового сада, где стоит ещё одна группка почётных гостей. Тут с тобой хотят познакомиться. Мы с мигелем присоединяемся к кружку приглашённых как выясняется писателей под кронами древовидных папоротников. Иностранные имена мне ни о чём не говорят. Ни один из моих новых знакомцев явно не публиковался в Нью-Йорке. Однако когда Кенни Блок представляет меня бледнокожей угловатой брюнетке, я содрогаюсь от воспоминания, прежде чем он называет её имя, Холли Сайкс, тоже из Англии. Радо знакомству, мистер Херши. говорит Холли Сайкс. Мы с вами, кажется, встречались. Туманно, говорю я. В прошлом году на фестивале в Хэоннае, на мирзапакском приёме в жутком павильоне. Нет, мистер Херше, в конечной палатке. Мы с вами в одно и то же время раздавали автографы. Погодите-ка. Ах, да. Вы Холли Сайкс, которая пишет про ангелов. Только не про тех ангелов, у которых в руках арфа, а над головой нимб. Добавляет Кенни Блоук. Холли пишет о внутренних голосах, которые, как я только что упомянул, сродни духом-наставником из верований моих соплеменников. «Мисс Сайкс, меня зовут Мигель Альварес». Елена вступает в Мигель. «Я редактор издательства «Отопуса» и сдаю Криспина. Я очень рад, что мне выпала особая честь с вами познакомиться». Холли Сайкс пожимает ему руку. «Рада знакомству, мистер Альварес». А правда, что в Испании продано более полумиллиона ваших книг? Похоже, моя книга нашла путь к сердцу испанских читателей, говорит она. Ури Геллер находит путь к любым сердцам. Я всё-таки пьян. Помните, Ури, за кадечный приятеля Майкла Джексона в Японию он очень знаменит. Просто невероятно. О моего коктейля вкуса манго и морской воды. Мигель улыбается мне. Но глаза его остаются устремлёнными на женщину по фамилии Сайкс, будто куклы экшнмен, с которой я играл в детстве. А вы довольны своими испанскими изданиями мис Сайкс? Как вы сами сказали, они продали свыше полумиллиона экземпляров в моей книге. Великолепно. Но если у вас возникнут какие-то проблемы, то вот моя визитная карточка. Мигель не отходит от Холли Сайкс, но тут у ствола папоротника материализуется, как герой «Звездного пути» еще одна женщина, невероятно привлекательная брюнетка лет под сорок. «Кармен!» – восклицает притворно обрадованный Мигель. Под ее взглядом визитная карточка в руке Мигеля исчезает в кармане его пиджака, а Кармен поворачивается к Холли Сайкс и произносит, как учительница домоводства откуда-нибудь из-под Лондона, без малейшего намека на раскатистый южноамериканский акцент. «Надеюсь, Мигель тебя не слишком досаждал, Холли. Этот человек – бесстыжий браконьер». «Да-да, Мигель, уж я-то знаю. Ты же помнишь историю со Стивеном Хокингом?» Мигель всем своим видом старается изобразить притворное раскаяние, но становится лишь похож на человека в белых джинсах, недооценившего внезапный приступ метеоризма. А с вами мистер Херши. Она поворачивается ко мне. Мы прежде не встречались. Меня зовут Кармен Сальват, и мне выпала особая честь издевательная подколка предназначенна Мигелю издавать книги Холлина на испанском языке. Добро пожаловать в Колумбию. Кармен Салват деловито пожимает мне руку. Вся лучится. Теребита Жерель ей из-за пис лазури. Каниблок добавляет. Холли упоминала, что вы, Кармен, издаёте нек Грика на испанском. Да, я купила права на 605-е шоссе ещё до того, как Ник закончил рукопись Романа. Прямо как чувствовала. Потрясающая вещь, говорит Каниблок. Премию Бритона в прошлом году Ник получил вполне заслуженно. У неё кочудесная душа, замечает Ньюфаундлендская поэтесса, имени которой я не помню, но глаза у неё, как у тюленёнка на Гринписском плакате, просто чудесные. Кармен всегда ставит на победителя, говорит Мигель. Но, по-моему, книга Холли продаётся намного лучше. Да, Кармен. Кстати, чуть не забыла. Спохватывается Кармен Салбат. «Холли, с тобой очень хотела познакомиться жена нашего министра культуры. Ты не возражаешь?» Она уводит эту Сайкс, а я любуюсь аппетитными бедрами Кармен Салват и начинаю воображать, что вот сейчас зазвонит мой телефон и какой-то врач из Лондона сообщит мне страшную новость. Пьяный водитель столкнулся на хаммерсмитской эстакаде с Абом Зоей, и она и мои дочери погибли. На следующий день я улетаю домой, на похороны. Моя скорпи, благородная и сокрушительно, и я отстраняюсь от жизни. Меня иногда видят в метро, на самых мрачных линиях лондонской подземки, в четвёртой, пятой пригородных зонах. Весна прибавляет, лето умножает, осень вычитает, зима разделяет. Год спустя Криспин Херш попадает наконец на станцию линии Пикадели в аэропорту Хитроу. Он выходит из подземки, забредает в зал отправления, замечает на табло слово Картахена, тот самый город, в котором он ещё был мужем и отцом. Поддавшись необъяснимому порыву, он покупает билет в один конец. По какой-то причине у него при себе паспорт, и вечером того же дня бредёт по улицам старого колониального квартала в Колумбийском городе. Влюблённые девушки и парни на скутерах, над древним птичьим щебетом, тропические цветы на вьющихся лианах, саудаде. Здесь ностальгическая тоска по утраченному, португальский. Ядиночество, 100 лет одиночества. А потом, когда на пласа да Ла Адуана сгущаются тропические сумерки, Херши видит женщину, теребящую ожерелье из ляпис-лазури. Я не замирают, глядят друг на друга. В средоточии кружащего водоворота мироздания, как ни удивительно, ни один из них не удивлён. Спустяное не число коктейлей, я помогаю надравшемуся в хлам Ричарду Чизмену войти в лифт и добраться до номера. Всё путём крисп. Я вовсе не пьян, это только кайца. Двери лифта открываются, мы входим в кабину. Чизмен шатается, как адруманин и верблюд в бурю. Минуточку, Эбз забыл номер комнаты, сейчас... Он вытаскивает и тут же роняет бумажник. «Джди, что за фигня?» «Позвольте-ка». Я поднимаю бумажник, вытаскиваю из кармана электронную карточку, ключ от номера 405 и протягиваю Чизману. «Прошу вас, милорд». Чизман благодарно кивает бармача. «И если цифры номера при сложении дают 9, херш, то в нем не окочуришься». Я нажимаю кнопку «4». «Первая остановка – твой номер». «Да все норм. Я найду свой путь в дорогу домой». «Нет уж. Мой долг – благополучно доставить тебя до самых дверей, Ричард. Не волнуйся. Мои намерения абсолютно пристойны». Чизман фыркает. «Ты не в моем вкусе. Белый и дряблый». Я гляжу на свое отражение в зеркальной стене лифта и вспоминаю, как один мудрый человек говорил «Во Секрет счастья в том, чтобы после сорока не обращать внимания на зеркала. В этом году мне исполнится пятьдесят. Дзинь. Двери лифта распахиваются, мы выходим, а на площадке стоит супружеская пара. Оба седобласы, поджарые и загорелые. Здесь когда-то был женский монастырь, сообщает им Чизман. Одни девы. Напевает он на мотив раннего хита Мадонны. Мы придем по коридору. Окна распахнуты в карибскую ночь. За крутым поворотом номер 405. Провожу карточкой Чизмана по замку и ручка поддается. «Ничего особого», – лепечет Чизман. «Зато почти как дома». Номер освещает прикроватная лампа, а губитель моего так много обещавшего романа шатаясь направляется к кровати, но задевает чемодан и ничком падает на матрас. «Не каждую же ночь». Хихи, кэли печит монсиэль критик, господин критик, французский. Мне в спутнике достаётся анфан тери британской словесности. Я подтверждаю, что всё это очень смешно. Желаю ему спокойной ночи и обещаю разбудить, если он сам к 11 не встанет. Я абсолютно в порядке, сообщает он безумно крепко нежно че слово. И критик Ричард Чирчизмен широко раскинув руки, врубается